Средние годы двадцатого века. Сидоров прищурился на солнце. Рабочий день, к великому сожалению, еще не кончился. И, громко икнув, полез в кабину фруктоуборочного комбайна. «Хороши нончи яблочки!» Подумал он почти трезво. «Золотой Ранет, Рошель, Антоновка, туды ее в качель!» Затарахтел мотор, вибратор уперся в ствол яблони, и крупные желтые с багрянцем яблоки посыпались в приемные сетки комбайна. Сидоров нагнулся, взял из-под картуза яблоко, понюхал, прослезился и с хрустом откусил.